Глава шестая. «Егор, извини». Редактор медленно покачал головой и отрезал, как лезвием. «Но такое я печатать не буду». «Какое такое? Засвечены?» — нахмурился я, пытаясь разглядеть на просвет и найти нужный кадр. «Такое!» И Вениамин Лютикович возмущенным жестом ткнул в то, что было запечатлено на втором кадре от начала пленки. Лично для меня ничего удивительного, а вот моего собеседника заметно напрягал вид ветерана труда в трусах. «Мужика в одних трусах», — пояснил он, процеживая слова через стиснутые губы, как через ситечко. Затем вдруг замер, дернулся вперед, пригляделся и воскликнул. «Погоди! Так это же наш ветеран труда!» Повисла неловкая пауза. Журналиста можно было понять, но и меня тоже. В принципе, я никого не обманывал и сказал, что возьму фотоаппарат, чтобы использовать его в личных целях. Просто не уточнил, в каких. По лицу журналиста можно было прочесть, как в голове происходит мыслительный процесс. Он пытался осознать, как вообще фотография полуобнаженного работника попала на его фотоаппарат. Нет, как попала, оно по большому счету понятно, но вот для чего эта фотография мне, Главред никак не мог для себя объяснить. «Ты чего? Совсем сдурел?» Наконец, видимо, так и не найдя объяснения, выдал он. «Ты что вытворяешь?» «Геннадий Данилович — заслуженный человек, я о нем буду статью в еженедельнике выпускать, а ты...» Он запнулся и тяжело вдохнул воздух через ноздри, на которых даже проявились сосудики. Я, дабы малости сбавить драматизма, решил пошутить. Ну, может, он не против был и вообще. Чем не репортаж? Один день из жизни нашего ветерана. Вот и до. Судя по тому, что у главреда начал дергаться глаз, шутку он не оценил, а потом вовсе выдал. Не знал, что ты таким увлекаешься, Егор, сказал он чуть ли не за могильным голосом. Понятно, мой юмор не сработал. Придется рассказывать журналисту, для чего я сделал эту фотографию и почему ее нельзя просто выбросить. Давай-ка присядем, спокойно сказал я. Мне надо кое-что тебе рассказать. Он посмотрел на меня с сомнением, но поговорить согласился. Мы сели за стол, только главред сделал это оха и ахая, и то и дело качая головой. Надо было срочно исправлять ситуацию, пока он еще хотя бы слушает, а не выволок меня за шкирку и не запер дверь. Он с шорохом подвинул к себе пепельницу. Та уже была настолько забита, что напоминала ощетинившегося ежика. Но хозяина кабинета это ни чуточки не смущало. Он вытащил пачку сигарет из нагрудного кармана, закурил и продолжил стряхивать пепел в ежика. Очень надеюсь что ты найдешь нужные слова, чтобы мне все объяснить. Придется постараться. С другой стороны, Вениамин Лютикович ведь пресса, вот и хорошо. Я принялся рассказывать подробно и с самого начала. Я поведал, как этот так называемый ветеран труда на самом деле ветераном может называться только номинально. Звание у него такое есть, а заслуг соответствующих нет». Потом надо было поделиться, как я накануне вдрызг разругался с начальником, которому ветеран как раз и стучал на коллег. И как этот самый Геннадий Данилович, уважаемый человек, пытаясь от меня избавиться, украл у другого рабочего золото и подложил мне в тумбочку. Я говорил и говорил, и можно было заметить, как меняется лицо журналиста. Во, как, оказывается, бывает. Изумился он и растер тыльной стороной ладони нос. Егор, а ты уверен, что это он? Он такой мужик дельный вроде, обстоятельный, я бы даже сказал, обаятельный в каком-то смысле. Вениамин, наверное, много лет уже работал, прославляя завод, и никак не мог поверить, что тут прячутся такие химеры. Потому и обаятельный, что у него язык без костей, и он его из одного места у начальства просто таки не вытаскивает. Откуда? Не сразу догадался мой собеседник. Ах, да. Белый воротничок. Пришлось говорить как есть, чуточку грубее и более доходчиво. Из жопы начальника. Главред поперхнулся сигареткой, но кивнул. Да, дела. Ну, все-таки, как ты понял, что это он? Он в тот день, когда участковый в цех приходил, куртку порвал, а на руке ссадины остались. А у меня в тумбочке есть такой задир металла, заусенец, что ли, об него как раз можно зацепиться. Спокойно объяснил я суть одной из главных улик, которые вывели меня на подозреваемого. Ну и понятно сразу, что на такую подлость способен только стукач со стажем. Все вовремя сделать и перед коллективом не расколоться. Понимаете? А потом, когда я его сегодня щелкнул, он ведь сказал, что я ничего не докажу. Так и сказал. А это что значит? Стало быть, признался, но на словах и только мне. А вообще я поспрашивал. Мужик он с запашком. Рабочих сдает за милую душу. Это многие говорят. Ха. «Точно ветеран!» — грустно усмехнулся главред. «Представь, такой заголовок в нашем еженедельнике выйдет. Ветеран стукачества. Он с сокрушенным видом помотал головой. Жаль, после такого и меня попросят с работы, сам понимаешь. Цензура. Нам такие громкие заголовки нельзя писать про уважаемых людей. Тут тоньше надо сработать. Поэтому мне очень нужен снимок», — настоял я. «Разговоры это хорошо, но хорошо в меру, потому что времени у меня было в обрез. Не знаю, сколько займет печать фотографии, но лучше начинать прямо сейчас». «И ты эти фотографии нести собрался?» — спросил он. «На доску подчета повешу». На этот раз журналист шутку оценил, улыбнулся, а я еще пояснил ему задумку. «Последнее спрошу», — серьезно произнес редактор. «Я правильно понял, что ты его в раздевалке подкараулил и сделал снимок». «Правильно», — подтвердил я. «Ну, я не понимаю». «Мужик и мужик, только полуголый. Как ты собираешься доказывать, что это он, а не ты золото украл?» «Распечатаешь фотографию, и сразу все поймешь», — заверил я, сворачивая разговор. Вопросов у Вениамина не осталось. Сомнений по решительному виду тоже. Мы пошли распечатывать снимок. Как раз пока мы чесали языками, пленка, подвешенная на специальной леске, подсохла. Главный редактор опять выключил свет и подошел к фотоувеличителю. При помощи этого нехитрого прибора с 35-мм негатива можно было распечатать снимок необходимого размера. Журналист включил специальный фонарь, горевший красным светом, и начал аккуратно регулировать масштаб с помощью перемещения цилиндра с объективом. Принцип был понятен. Опускаешь кронштейн с цилиндром ниже, и масштаб уменьшается. Поднимаешь — наоборот, увеличивается. Потом он настроил резкость. «Вот так пойдет», — прокомментировал главный редактор, закончив регулировку. Выключил фотоувеличитель, положил лист фотобумаги эмульсионным слоем вверх на рамку и прижал его. Снова включил фотоувеличитель. На бумаге появились первые бледные очертания. Несколько секунд еще нужно было подержать. Закончив с экспозицией, главный редактор поместил бумагу в проявитель. После промыл и поместил в фиксаж. Повторив промывку, положил фотографию в отдельный тазик. «Полоскаться». «Ну все, теперь нам осталось ее заглянцевать и считай, все готово». Журналист не прогонял меня, а охотно пояснял каждое свое действие. Глинцевал он в специальном электрическом приборе с двумя гибкими зеркальными металлическими пластинами. Резиновым валиком главный редактор раскатал мокрую фотографию, приклеивая на лист. Вставил в прибор, где будто в печи, просушил снимок. Ну а когда достал фотографию, та привычно блестела. Готовенькая. Да, это тебе не на шкаф клеить и ждать, пока отпадет само, как осенний лист. Дел оставалось мало, с помощью резака придать фотографии законченный вид, что главный редактор и сделал. Собственно, готово, он вручил мне снимок. Движение получилось неловким. Кажется, Вениамина до сих пор сильно смущало то, что, собственно, он печатал. А вот фотография получилась четкой. Я улыбнулся уголками рта, глядя на перекошенную от злости рожу ветерана труда. Но самое главное. На снимках было отчетливо видно, что в шкафчике спрятан инструмент и куча всякого добра, явно принесенного из цеха. Видите? Целый склад. Я обратил внимание главного редактора на задний фон на снимке. Вот это добро наш товарищ ветеран труда крадет из цеха и потихонечку благополучно выносит за забор. Представьте, сколько всего он успел вынести с завода за годы своей работы. Вениамин ахнул и завозмущался вслух. И он же его, наверное, продает втихаря. Что продает, что дома на балконе хранит, но суть это не меняет. Тут налицо хищение социалистической собственности с целью личного обогащения. Я даже на официальный лад сформулировал обвинение для ветерана. Вряд ли я сейчас открыл собеседнику какую-то горькую правду жизни. Думаю, главрет и без этого все знал. Может, просто поверить не мог. Что такое возможно в исполнении ветерана труда и доблестного ударника производства? Он в задумчивости потер подушечками указательных пальцев виски, видимо, устаканивая полученную информацию в голове. Ну, вот как-то так, заключил я. Главред задумчиво покивал, а потом резко изменился в лице и вскочил: Егор! Дорогой мой, Егор! Так это же! «Сенсация!» Он тут же закурил еще одну сигарету. Руки от волнения дрожали, поэтому подкурить получилось далеко не сразу. Я не понимал, что такого сенсационного в работяге, который таскает инструмент из кладовой. У меня в свое время заводским инструментом тоже был забит балкон, а в 90-е даже на рынке толкать кое-чего приходилось. Но это, правда, было в совсем другое время. В целом, как я уже упоминал, к таким выкрутасам все относились достаточно спокойно. Главное, палку в этом вопросе не перегибать. А наш ветеран ее действительно перегнул. Таким количеством инструмента, какой он вынес, можно было обеспечить на месяц весь цех. Когда твои личные интересы превалируют над интересами общественными, вот тогда такие выносы по-настоящему становятся преступлением, заслуживающим наказания. Ведь выходит, что недостающие инструменты в инструменталке днем с огнем не сыщешь. Работа простаивает, а значит... Срывается план. «Ты понимаешь, Егор, какая из этого материала может получиться разгромная статья?» Продолжал распаляться главный редактор. «Ветеран труда и ударник производства расхищает социалистическую собственность и срывает производственный план!» Журналист принялся ходить туда-сюда по комнате, дымя сигареты, как паровоз, и сцепив руки за спиной. «Егор, вот это будет материал!» Пришлось мало остудить пыл и чаяния главного редактора. «Ты же понимаешь, что такую статью никто не опубликует. Ты же сам говорил. Цензура!» «Я хочу рискнуть. Так и потом. А я что, буду у кого-то спрашивать? Вообще-то это я главный редактор еженедельника, и именно я решаю, что будет выходить на полосах», — с гордостью проговорил он. «Извини, но если ты это сделаешь, то вполне возможно, публикация будет иметь обратный эффект», — спокойно сказал я. «Это еще почему?» — не понял моего посыла главред. «Потому что в глазах общественности советский труженик, да еще и ветеран труда и ударник производства — не вор. Он хороший и честный человек», — начал объяснять я. «Это на прогнившем Западе воруют, у нас же рабочие, это герой, на которого равняется молодежь. А на ветерана труда равняется не только молодежь, но и другие работники, которые тоже хотят получить такой ветеранский статус». Хм. Вот и представь, если ты в своей разгромной статье напишешь, что советский ветеран труда – это вор. Это что получается? Социалистический строй тоже получается? Прогнил. Как капиталистический? Закончил я свою мысль. Вообще, главный редактор пожил свое и, по идее, должен был понимать такие банальные вещи. Не всегда стремление сделать хорошо на самом деле принесет какое-то благо. Допустим, на момент выпуска и вправду Вениамин Лютикович все сам решает. Но если в верхах узнают, что в еженедельнике вышла статья, порочащая советскую идеологию, то главному редактору точно не сдобровать. Другой вопрос, что проучить варюгу надо. И это наша прямая задача как членов общества. Я решил зацепить чувство гражданского долга журналиста. Может статью ты и не выпустишь, но ему это знать не обязательно. Пусть думает, что ты способен это сделать. Ты прав. Следующие полчаса мы журналистам журналистом были заняты написанием статьи. С литературным языком у главного редактора был полный порядок, он быстро записывал свои мысли на печатной машинке. Я же точными вставками по типу «буржуй» и «капиталистическая свинья» добился того, что статья имела явно негативный и обличающий окрас. Закончив, главный редактор вытащил из печатной машинки черновик и перечитал статью вслух. Эх, жаль, что такую шикарную статью нельзя опубликовать. Сетовал он. У меня совершенно не было времени участвовать в дискуссиях. Забрав фотографию и лист со статьей, я едва ли не бегом направился обратно в цех. Уже минут пять, как начался обед. Рабочие по большей части сидели в курилке на улице, а старый козел, которого никто не брал играть в карты или домино, постелил прямо на рабочем месте тулуп и прилег отдохнуть. Я подошел к стукачу и, недолго думая, схватил его за шиворот. Приподнял и поставил на ноги. Главное, чтобы не видел никто, а то подумают, что молодой распоясался и на ветерана труда кидается. — А ну-ка, пойдем поговорим, — прошипел я. Сонный работяга начал усиленно моргать, пытаясь сориентироваться. Когда увидел мое лицо и узнал, то сразу перепугался, но спорить не стал. Мы отошли в укромное место, где в обед нас бы точно никто не увидел. — Глянь-ка! — я сунул ему в рожу снимок. Варюга попытался выхватить у меня фотографию, но я тут же спрятал ее в карман. Показал ему текст статьи, тоже прямо из рук, чтобы он не смог его порвать. «Почитай. Ну-ка». Глаза его бегали по строчкам, а сам он все больше трясся, бурчал себе под нос что-то неразборчиво и сглатывал. «Ну что, голубчик, куда сначала пойдем? К начальнику или сразу в ОБХСС?» «Со всей возможной серьезностью?» — спросил я. — Не губи меня, Егор! — взвыл старый козел, как только понял, что шутки кончились. — Не виноват я, у меня кроме этого завода ничего нет. Он сменил тон и теперь пытался давить на жалость. — Не подставлял я тебя, даже не было такой мысли в голове. Он изо всех сил пытался выкрутиться. — Я их на полу нашел, думал твое, потому тебе в тумбочку и сунул. — Да как же, ищи дурака. Слушай, эти бредни, мне захотелось хорошенько выписать этому горе-ветерану под дых. Формально я был даже старше этого чудака и с удовольствием бы ему врезал пахаре. Но в новом теле приходилось сдерживаться. Хорошо, — медленно кивнул я, сбивая его с толку. — Пойдем, теперь ты все это коллективу расскажешь, — предложил я. — А тебе что ли моих слов недостаточно? — «Не -а. а если откажусь? — он продолжал искать лазейки. Тогда статья в газете, а потом статья уголовная. Выбирай.